Глава двадцать вторая. Из раздумий, навеянных звонком шефа госбезопасности, Ярчука вывел нагловатый бас Банникова. Разочарованный несостоятельным звонком из Москвы, причем звонком единственного из всей стаи пучистов, кто в самом деле способен был оказать нажим назарвавшегося Ярчука, Генерал решил, что ему не остаётся ничего иного, как самому дожать этого хитрого хохла, причём дожать основательно. Примечание. В основу этой книжной беседы положены реальные события, происходившие в Киеве 19 августа 1991 года. Во время попытки введения ГКЧПстами чрезвычайного положения в СССР и в частности в Украине, как уже было сказано, от имени ГКЧПстов переговоры с руководителями республики безуспешно пытался вести тогда главком сухопутных войск СССР, который сам членом ГКЧП не являлся. Конец примечание. О чём бы мы тут с вами в дальнейшем не говорили, «Теперь вам ясно, что Комитет Госбезопасности уже принимает меры к наведению порядка, и что Госкомитет по чрезвычайному положению – не какая-то там группа заговорщиков, а полноправный орган государственной власти, который взял на себя всю ответственность за судьбу страны, судьбу всех народов Союза. А мы здесь в Киеве тогда чем занимаемся?» Спокойно и на удивление твёрдо спросил Ерчук: "Мы для чего существуем? Как не для того, чтобы заниматься судьбой того народа, которому нам эту судьбу свою верил? И кто вас спросил, кто полномочивал сотворять этот комитет? Если ясно, что президент Русаков свой пост не оставил и вице-президенту власть не передавал. И потом, где решение Верховного совета СССР?" Ушаков что, тоже вдруг тяжело заболел и некому созвать сессию? Значит так, тяжело опустил свой богровый кулачище генерал. Эти ваши дискуссии пора кончать. Высшей властью в стране сейчас наделён госКомитет по чрезвычайному положению. И поскольку положение это в самом деле чрезвычайное, то ГКЧП имеет право вводить его по предложению командующих округами то есть по требованию командования армии. Вместо того, чтобы хоть внешне как-то реагировать на его грозно-трибунно-трибунальную речь, предверг Совета Украины вперился глазами в какие-то бумаги на столе. «А где здесь такое?» написано. Словно ясновидящий прошелся он пальцами обеих рук по листикам с постановлениями ГК-чипистов. «Где тут сказано, что по настоянию или требованию командующих округами?» Нет здесь такого. Нет, понимаете? Что вы опять начинаете запугивать нас тем, чего нет даже в документах ГКЧП. Чего там попросту нет, вдруг резко повысил голос Ёрчук. Против чего решительно выступает сам руководитель госбезопасности, и судя по всему, реальный руководитель вашего пуч комитета, который только что при вас звонил Ссылка на шефа госбезопасности вновь привела Банникова в смятение. Но так было сказано, слегка отпешил он. Кем сказано? Где, в каком документе кем утверждено? Где здесь подпись президента или председателя Верховного совета? Яростно хлопнул ладонью по столу Ерчук, заставив сопровождавших Банникова генералов напрячься и втянуть головы в плечи. Но там имеются подписи членов ГКЧП. В таком случае вы, лично вы, кто вы такой? Не слушал его ерчук. Вот передо мной текст этого самого заявления советского руководства, датированного 18 августа 1991 года. Читаем фамилии людей, которые причислены к руководству страны. Ладно, Нинашев является всё ещё вице-президентом СССР. Пионов премьер-министр тоже объяснимо. А вот кто такой Валяжнин, лично я понятия не имею, кто это такой, и никто в республике имени этого не знает. Он член политбюро, первый заместитель председателя Совета обороны СССР, подсказал один из генералов. Но Ерчук даже не взглянув в его сторону, вы слышали, он член политбюро и первый зам. вслед ему пробубнил Банников. Но дело сейчас не в нём. Меня интересует другое. Где среди перечисленных советских руководителей фамилия Банников? Вот же официальный состав членов комитета. Он подён в том же постановлении от 18 августа, которое вы мне принесли. И где тут фамилия главкома Банникова? Да я же сам только что довёл до вашего сведения, что членом комитета не являюсь, а крысился генерал Однако Ярчук словно бы на какое-то время напрочь лишился слуха. Нет здесь такой фамилии Банников, не числится. Так кто вы такой? Нет, отвечайте, кто вы такой есть? Конечно же, вся эта вспышка гнева, весь этот натиск были игрой на публику. Но игрой профессионального политика, идеолога, человека, знающего психологию подчиненного и психологию толпы напасть, не дать опомниться, заморочить человека потоком красноречия, камни падом обвинений, лавиной демагогии, щебнем каких-то ничего не значищих деталей и подробностей, при этом не дать собеседнику возможности выяснить, в чём собственно его обвиняют и чего от него хотят, не позволить ему не оправдаться, не перейти в контрнаступление. Ну, знаете, я бы попросил вас, не надо меня просить Вы ведь пришли сюда не просить, а угрожать, не упускал инициативу из рук ерчук. У нас в республике стабильная, спокойная обстановка, а вы, человек, не имеющий никакого отношения к ГКЧП, прибыли, чтобы дестабилизировать её, причём прибыли, не согласовав это ни с Генштабом, ни с министром обороны, ни с кем бы ты ни был. Вы тут мне всё время угрожаете. Решение ГКЧП нужно выполнять решение ГКЧП. Вот эти документы, похлопал он по листикам бумаги. Но здесь всё не так, как вы излагаете. Вы всё переврали. Что именно я переврал? Покрылся богровыми пятнами банников. Всё, от начала и до конца. Кого вы представляете? Вы пришли сюда, заявив, что являетесь уполномоченным А где документ, который удостоверяет это? Покажите хоть какой-либо документ, который бы подтверждал ваши полномочия. Даже в годы революции, в условиях военного положения, люди, которых посылали из Смольного в различные губернии в России, приезжали туда, имея мандат, подписанный лично Лениным или кем-то из руководителей Ревкома. А где ваш мандат? Банников беспомощно оглянулся на безмолствующих генералов, на партийного лидера Украины, и все поняли, что документа, подтверждающего полномочия у генерала нет. Да, они могли объяснить это спешкой, особой ситуацией, которая сложилась в Москве, однако факт оставался фактом. Кто конкретно вас уполномочивал? окончательно добивал генерала армии Ерчук, наезжая на него уже по третьему заходу. Где ваш мандат? Предъявите его мне и присутствующим здесь руководителям республики. Почему мы должны верить только вашим словам? Да по радио уже 100 раз передавали, изумился генерал. Что ещё нужно, чтобы понять? То, что передавали по радио, вот оно у меня на столе. Но радио это не документ. Сегодня они передали одно, завтра всё это опровергли. Сегодня были гкачеписты, а завтра эти же гкапучисты, и вообще завтра откуда-то появится Русаков и объявит, что ничего такого, никакого гкапучизма не было, что это всё придумали сволочные газетчики. Опять на журналистов всё свалит. Вот что произойдёт буквально через 2-3 дня. Поэтому на стол сюда документ настоящий, чтобы с круглой печатью, как положено, тогда будем говорить. Но для того я сюда и прибыл, чтобы обсудить вместе с вами. Я не знаю, для чего вы сюда прибыли, не знаю. Если вы уполномоченный, должен быть мандат. Так и так, мол, уполномоченный такой-то. Кого вы здесь представляете? Корягина? Так он только что звонил и сказал: "Здравствуйте, всем привет". Так и сказал: "Здравствуйте, всем привет. А как вам это нравится?" саркастически рассмеялся Ерчук, осматривая всех присутствующих и как бы призывая посмеяться вместе с ним. Вице-премьер неуверенно подхихикнул, но тут же сник под остепеляющим взглядом Гловкома. "Позвонил, никак не мог угомониться Ерчук, поражая всех нас, в том числе уверен и вас, генерал Банников, своей несерьёзностью". А главное, полномочий ваших руководитель и госбезопасности, и ГК Пучистов так и не подтвердил.